Глава третья. Она. Первое. Ее закружило в одночасье, когда в огне и крики испепелялась Россия, и невзнузданные кони метались по земле, как угорелые. Но сначала была музыка. Очень много музыки, да и не мудрено. Отец — знаменитый артист, один из основателей Московской консерватории — Казалось, из этой музыки был соткан мир, в котором она себя однажды осознала. И еще горы, синие по утрам и желтые к вечеру, с ледяными шапками в отдалении и с низкорослыми зарослями у подножий, так и срослось с памятью музыка и горы, горы и музыка. Семья даже по тем благодатным временам была огромная, со своим вроде бы упорядоченным, но все же слегка безалаберным укладом. За стол вместе с гостями, которые, кстати, никогда не переводились, усаживалось обычно человек до тридцати, а зачастую и больше. Обносили с двух сторон, а то бы и в полдня не управиться. ели и пили долго, многоречиво, шумно а после разбредались по огромному, хотя и несколько нескладному дому, предаваясь чисто южнороссийской лени лене, чтобы, отбездельничав, каждый по-своему снова в урочный час встретиться за тем же столом. Почему это вспоминалось именно сейчас, спустя столько лет, в коммунальном ковчеге, где-то посредине мутного московского потопа? Ведь не тем же, не безмятежным своим детством или еще более безмятежной юностью переполняется теперь ее, готовая к отлету в иной мир, душа. Да-да, конечно же, разумеется, не этим. Но все же без этого ей не под силу было бы связать концы и начало сомкнувшейся отныне вокруг нее цепи времен и событий. Помнится в те годы, Как почти все девушки ее возраста, она увлекалась сочинениями российских властителей дум, читала запоем все подряд без разбору, безвольно втягиваясь в засасывающий омот их словесного самоистязания. Но со временем исподволь в ней нарастало чувство сопротивления, протеста как раз вот этому самому их кокетливому мазохизму. Каким-то подсознательным чутьем она улавливала, что в нем, этом мазохизме, при всей его легко узнаваемой достоверности таится некая, не самим авторам, но разрушительная в своей потенции ложь. В чем это выражалось? Ей едва ли удалось бы определить в словах, но фальшь прочитанного в конце концов стала ощущаться ею почти физически. Один, к примеру, С гениальной, впрочем, убедительностью звал человечество вернуться к собственному естеству, к природе, прочь от разлагающей душу и тело цивилизации. Но ей тогда подлинно было известно, что сам пророк без этой цивилизации шагу не мог ступить, строго соблюдал свой помещий интерес, а для его прославленного на всех мыслимых языках вегетарианского стола в доме держали специального повара — а от не менее прославленной крестьянской поддевки на нем неизменно исходил едва уловимый запах котти. Герои другого, живущие в тоске по честному труду и мечтой о времени, когда небо непременно должно обрасти алмазами, почему-то всегда окружены толпой, услужающие им челяди, которые они без разбора пола и возраста во всеуслышание тыкают, заполняя тома волшебных по тонкости и мастерству повестей, рассказов и пьес пустопорожними разговорами о золотом веке, долженствующем, по их мнению, наступить вот-вот, по крайней мере, не позже следующего понедельника. Третий же, и вовсе от книги к книге, тянул однообразный маскарад из философствующих в охмелю или, после провинциальных купцов, реющих буревестников и благородных цыган с вырванными для слепительных целей сердцами, но при всем своем свободолюбии не стеснялся высокомерно облаивать всякого, кто хотя бы робко пытался возражать его расхожим пошлостям. Знать бы ей тогда, что пройдут годы и годы, после которых жизнь надолго, а вернее до самого конца, сведет ее в доверительнейшей дружбе с бывшей женой этого последнего, которая, схоронив своего, отравленного по родственному собственными дружками, мужа-правдолюбца, станет до конца жизни ходатаем за подругу несчастного адмирала, вот ж воистину, неисповедимы пути Господни. Прискучив книгами, она, совсем пылом юной неофитки, бросилась в светскую жизнь: портнихи, магазины парикмахерские, балы, приемы, лёгкий ни к чему не обязывающий флирт. Однажды она как ей вдруг показалось, даже увлеклась всерьез, но вскоре, к счастью, одумалась, рассудительно заключив, что овчинка не стоит выделки. Но и это поприще оказалось, в конце концов, не для нее. Вскоре ожидание чего-то неотвратимо тревожного вновь подступило к ее уже готовому к страстям сердцу. Брак случился нежданно-негаданно. Суженый явился, как с неба свалился, — Герой, овеянный славой Порт-Артуром, сорокалетний адмирал весь в орденах и ослепительных позументах, было отчего сойти с ума восемнадцатилетней девчонке, жаждущей вырваться наконец из-под родительской опеки и зажить своей свободной от родственных обязательств жизнью. Но супружеского счастья хватило ей ненадолго, Уже вскоре после рождения сына жизнь опять показалась ей изнуряюще однообразной. Она честно тянула семейную лямку, растила ребенка, играла роль примерной жены, хозяйки дома, хотя заглохшее было на время разъедающее душу ожидание не оставляло ее теперь ни на минуту. Но однажды на привычной прогулке по набережной Гельсингфорса муж раскланившись с проходившим мимо моряком с нескрываемой уважительностью объяснил ей это адмирал полярный тот самый вы наверное уже наслышаны о нем разумеется она была о нем наслышана адмирал был притчий во в светских кругах балтийского флота тоже, как и муж, бывший порт-артурец, еще и отведавший японского плена, талантливый флотоводец, полярный исследователь, именем которого даже назван остров в Северных водах, блестящий собеседник. Водить знакомство с ним, а в особенности близкое, считалось в этих кругах весьма престижной привилегией. Но, тем не менее, случайная эта встреча на Гельсенфоргской набережной Едва ли надолго задержалась бы в ее памяти, если бы на другой день она не оказалась на вечере у старого друга мужа, тоже порт-артурца, Николая Константиновича Подгурского, где, очутившись лицом к лицу с адмиралом, с внезапно оборвавшимся сердцем поняла, что такого с ней не было, что прошлого больше не существует, и что впереди у нее уже не ожидания а судьба. Мне еще много раз придется фантазировать в отчаянных попытках восстановить возможные разговоры между ними, хотя бы мысленные, и, разумеется, это будет лишь приблизительной имитацией тех, что имели место в самом деле, но за подлинность их первого диалога я готов поручиться головой. Вот он. «Я так давно искала тебя». «Разве это было так трудно? На это ушла вся моя жизнь». Но у тебя впереди еще так много. У нас. Ты права, у нас. И жизнь сразу сорвалась с накатанной колеи и пошла в разгон во все стороны. Только проносились мимо лица, улицы, голоса, сливаясь в одну ослепительную, хотя и звучащую ленту. От встречи до встречи, и снова до следующей встречи, а в перерывах между встречами его записки и письма, которые заполняли серую пустоту повседневного быта. «Когда я подходил к Гельсингфорсу, я знал, что увижу вас. Он казался мне лучшим городом в мире. Я всегда думаю о вас. Я вас больше, чем люблю, и еще, и еще, и еще долетящий в колдовскую пропасть бесконечности. В этом головокружительном гаре, где им было замечать, как грозно взбухает вокруг них существующий мир. Город жил так, будто земля еще покоилась под ним на трех несокрушимых китах, сытно, размеренно, незамысловато. По вечерам все так же, как обычно, по набережной фланировала публика, в городском саду духовой оркестр разыгрывал одни и те же вальсы, на рейде даже не дымили, а эдак безмятежно подымливали боевые суда. Война, гремевшая, казалось, совсем неподалеку, виделась отсюда почти не в самом делешной Кто-то ходил в трауре, у кого-то в доме объявлялись увечные, кому-то приходили письма из германского плена, но все это не отражалось на спокойной глади городского круговорота, разве лишь придавало ему оттенок патриотической респектабельности. Мало кто чувствовал, что в волглом-февральском воздухе уже повеяло пронзительным ветерком угрожающих перемен. Толпа на улице становилась все крикливее, прислуга несговорчивее, а извозчики наглее. Газеты же и того пуще остервенялись с каждым днем в открытую и, разумеется, прежде всего против власть придержащих. Время смут и смут стояло от каждого на расстоянии вытянутой руки, но никто не хотел замечать его, глядя сквозь него или мимо. В эти самые дни у нее состоялось ее первое объяснение с мужем. В один из его редких теперь наездов, за обедом, после долгого и тягостного для них обоих молчания, он начал первым. «Вам не кажется, Анна, что письма...» Александра Васильевича вам становятся слишком частыми. — Нет, не кажется, Сергей Николаевич. — Поймите меня правильно, Анна. Ладони его, тяжело лежавшие на столе, напряженно подрагивали. Я хочу лишь одного ясности. Если вы увлеклись, то в вашем возрасте это извинительно. Я постараюсь забыть об этом. Если же вы любите друг друга то нам надо расстаться, хотя из-за этого мне придется уйти в отставку. И затравленными глазами в сторону и вниз на свои ладони, полузакрыв набухшие веки, она вдруг поймала себя на том, что не чувствует в себе ни волнения, ни растерянности. «Дорогой Сергей Николаевич!» — начала она и сама подивилась спокойной снисходительности своего тона — «Решать я, к сожалению, могу только за себя». Александр Васильевич не брал по отношению ко мне никаких обязательств. Во всяком случае, до сих пор. Но... Тот не дал ей закончить. Внезапно, потеряв всякое самообладание, он вскочил с места и заметался, закружил по столовой. «Вот видите, Анна, вы еще и сами не отдаете себе отчета в том, что происходит между вами и Александром Васильевичем. Вы молоды. Вас просто закружило». «Я вас понимаю, Александр Васильевич человек в своем роде необычайный. В вашем возрасте не нетрудно потерять голову, но подумайте, чем все это может кончиться. У него жена, сын, у вас тоже семья. Вы должны одуматься хотя бы ради детей». Он остановился перед ней и умоляюще протянул к ней руки. «Анна, дорогая, одумайтесь! Еще ничего не потеряно. Я попрошу перевода». Мы переедем, и у вас это скоро пройдет. Заметив ее нетерпеливое движение, протестующий заслонился от нее вытянутыми перед собой ладонями. Не будем больше об этом сегодня, Анна. У вас есть еще время подумать. Поговорим окончательно в следующий раз. Вы согласны? Он отчаянно жаждал оттянуть неизбежное, а она не стала настаивать слишком крепкий и запутанный узел предстояло ей разрубать одним махом, а к этому она была еще не готова. Но события оказались неотвратимее их намерений. Когда в середине февраля муж получил отпуск, и они собрались было в Петроград, выехать из города сделалось уже невозможно. Поезда были битком набиты отпускниками и дезертирами, вместе с которыми устремилась в спасительную столицу вся портовая накипь военных лет, спекулянты, уголовщина, проститутки, о нормальном выезде нечего было и думать. Благодаря морским связям мужа им удалось вскоре получить каюту на ледоколе Ермак, направлявшемся в эти дни в Петроград. На нем-то они, в конце концов, добрались до места, где и застала их февральская революция.